Глава вторая. Но корабль был очень чувствителен и все понял правильно. Более того, Марат уже догадался, что эта машина, сила и сложность которой превосходили все мыслимые пределы, полюбит его с первого касания. Они прошли техническим каналом вдоль третьего позвоночника, протискиваясь между кабелей, артерий и лимфатических узлов. Миновали жилую палубу, где предсказуемо пахло парфюмерией. Пробили, сначала старший брат, за ним младший, толстую перепонку предохранительного заслона и оказались в рубке. Здесь Морт вытащил из стены горсть капсул, одну сунул Марату. Старый добрый мультитоник На вкус тоже показался невыносимо горьким, но потом в голове загудело эхо маленьких приятных взрывов, и бывший владыка города на берегу закинул за спину косы и сказал себе, что жизнь не так уж и плоха. При желании можно свыкнуться и со вкусом стимулятора, и с вонью квази-живой плоти, и со своим новым статусом негодяя совершившего преступление из списка Альфа. «Давай», — сказал Морт, усмехаясь, и кивнул в сторону утробы. «Попробуй. Ты такого никогда не видел». «Гений», — вдруг понял Марат. «Вот кем он стал теперь. Обыкновенным гением. Тогда в Академии он уже был гением, но начинающим» многообещающим. Теперь будущее наступило. Обещания выполнены и перевыполнены. Карьера взмыла в зенит. И вот великий ужасный Морд пожинает плоды успеха. Делает, что хочет. Лечь на стол, задрать ноги выше головы, пожалуйста. Провести уголовного преступника в центр управления кораблем ⁇ нет проблем. «Гении вне критики! Они не умеют отвечать за свои проступки!» Марат перекинул ногу через край утробы, лег. «Я даже руки не помыл!» «Ерунда!» — хмыкнул старший брат. «Он не любит, когда ногти длинны, а остальное неважно!» Марат ввел ладонь между лобных долей центрального мозга. Закрыл глаза. Расслабиться сразу не получилось, но корабль вдруг стал ему помогать. Замычал что-то на своем протоязыке, примитивнейшем и сложнейшем, и ментальная сфера биома сама раскрылась. Наполнив сознание симфонией звона, бульканья, свиста, гула кишечных газов и хрипа альвеол. Сочетание мощи мускулов, и полной готовности к послушанию сначала испугало Марата. Но он припомнил, как еще неделю назад повелевал двадцатью тремя племенами, как падали лицами в пыль пять тысяч гуманоидов, и понемногу успокоился. Ввести код симпатии с первого раза не получилось. Морт предостерегающе прошептал что-то. Но Марат быстро исправился. И тут же задрожал от восторга. Продвинул ладонь дальше, потом понял, что ощущает незнакомые узлы, и остановил процедуру знакомства. Там отдельный пульт гормональных режимов. Тихо предупредил Морд. Справа женские, слева мужские. А маленькое и твердое. Это что? Джойстик гиперхода, а рядом. Среднее ухо. Неудобно сделано. Можно задеть мизинцем? Согласен. Конструктор не додумал. Я уже составил рекламацию. А вестибулярные системы? Под левой рукой. Умно. Марат рассмеялся, чувствуя покалывание в районе запястья. Слушай, он меня уже хочет. Я же говорил, немного глуповат, доверчивый. Марат погрузил вторую руку. Провел безымянному вдоль узлов первой сигнальной системы. Жаль мы не в пустоте, прошептал Морд. Клянусь, ты бы с ума сошел. Все, на чем мы до сих пор летали, это были телеги. Никакого сравнения. Он сам из режима в режим переходит, и весь дрожит от счастья. Младший брат открыл глаза, повернул голову, посмотрел в лицо старшего. Тот перехватил взгляд. Почесал переносицу и произнес глухим голосом. «Жаль, что ты влип». «Расслабься», — ответил Марат. «Слушай, прогрев пошел. Он сам греется, если его разбудить. Сам делает глубокое дыхание, сам суставы разминает». «Это я понял. А теперь дай-ка мы познакомимся поближе». «Конечно», — небрежно сказал Морд. «Делай». «Я знал, что тебе понравится». Марат послал набор первичных команд, получил ответы, поощрил биом небольшой порции эндорфинов, снова закрыл глаза и отдался во власть давно забытых ощущений. Это был корабль-мечта. Экспериментальный образец новой, восьмой серии. Самопрограммируемая биомашина с многоуровневыми рефлексами И неотключаемой функции сознательной деятельности. 14 служебных мозговых центров управлялись с места пилота одним генеральным мозгом и еще двумя резервными, пребывающими в нирване. Причем каждый автономно обслуживался своей кровеносной системой с отдельным сердцем и отдельными селезеночными фильтрами. Всю работу по расчету курсов, ускорений и напряжений силовых полей Корабль делал сам, без участия человека. Пилоту отводились функции общего контроля, а главное — поощрение. Человек был нужен этой машине только для того, чтобы посылать сигналы любви. Повторять, что она самая лучшая и самая могучая. Как всякое чрезмерно сильное существо, биом был эгоцентриком и нуждался в постоянной похвале. Почти минуту Марат потратил на интенсивную тактильную стимуляцию соответствующих нервных петель, снова и снова набирая код симпатии. И вот биом окончательно вышел из состояния покоя, и пространство ментального контакта окрасилось розовым цветом, означающим полную готовность к исполнению приказов. Розовые пятна стали ярче, завертелись вихрями. Ему нравится, понял Марат, и не просто нравится, он понимает, что я его люблю, и сам уже испытывает ответное чувства. Еще бы ему не нравилось, скольких носорогов я объездил, сколько горстей сладкой глины сунул в мокрые пасти, сколько перечных водорослей скормил, оглаживая пупырчатые бронированные морды, сколько ласковых слов прошептал раздвигая складки ушных раковин, пахнувших медом. Что вы знаете о любви, люди биотехнологической эпохи? Что вы знаете о полночных бдениях в чувствилищах посреди планеты, не знающей книг и электричества? Что вы знаете о способах приручения тварей, готовых перекусить тебя пополам за одно неверное движение? Что вы знаете о способах проковки медных пластин для изготовления боевых шлемов, о кустарнике фаюга, о выделке тюленьих шкур, о поджаривании черепашьих животов, о губах, языках и чреслах местных самок, умеющих испарять влагу через кожу? А ты, Морд, возлюбленный брат мой, что ты знаешь о тактильной стимуляции?» Ты величайший судоводитель столетия, это крупно написано на твоем лбу. Ты один из лучших людей своего времени, но что ты знаешь о любви к ближнему?» Марат приказал Биому доложить о местонахождении. Оказалось, что корабль лежит на дне океана, в нескольких километрах от берега и в 30 метрах от поверхности. Береговая линия была знакома. Южный мыс. Залив пятнистых кальмаров. Когда-то здесь гремела самая ожесточенная битва за всю кампанию по завоеванию побережья. Местное племя выставило против Марата две сотни взрослых мужчин. Острия их багров были смазаны ядом. Марат потерял нескольких лучших бойцов и высадил почти тридцать разрывных пуль, прежде чем несчастные взмолились о пощаде. Мать Рода вместе с дочерью и тремя мужьями бежала в горы и сдалась только после длительных переговоров. Спустя четыре года она умерла. Род возглавила ее дочь, крупная и умная девушка. Великий отец вырвал ей горло в первый же день гнева. «Выживет или нет?» — подумал Марат. «Неизвестно». Пусть кровь космоса решает. Так будет даже правильнее. Он нащупал большим пальцем панель контроля за грузом и пассажирами, нашел нужный карман. Разумеется, пленника держали в трюме, в стороне от жилой палубы. Перешел в главное меню. Отыскал сторожевой код. Как и предполагалось, запрет на проникновение в карцер Был наложен не пилотом и даже не капитаном, а чиновником, скорее всего, тем самым зеленоглазым дознавателем, то есть пассажиром. А пассажиров корабль не уважал, и их команды запоминал без энтузиазма. Это легко понять. Биомашина слушает только пилота, его приказа святыня, и вдруг на борту появляется чужак, пассажир. Да еще не живой. Грубая кукла лезет к пультам и устанавливает какие-то запреты. Конечно, корабли подчинится, но только до того момента, когда пилот захочет отменить приказ. Корабли, как и носорог, любит только тех, кто любит его самого, поэтому морт беспрепятственно вошел в бокс, где был заперт его младший брат. Поэтому о походе в пилотскую рубку никто никогда не узнает. Корабль сам сотрет все записи на Винчестерах системы безопасности. Марат опять поширил машину дозой гормонов и послал еще одну, последнюю команду. Потом попрощался и осторожно вынул руки из серого вещества, вытер оголую грудь. Но как? Спросил Морт, блестя глазами. С ума сойти, ответил младший брат. Слушай, твои сандалии это нечто. Марат вылез из утробы. Жестом попросил у брата еще одну капсулу. Подошва из тюленей шкуры, объяснил он. Ремни, кожа спины, кораллового угря. Пряжки медные, работы придворного мастера. А рисунок? Священный лик отца. Наносится на каждое медное изделие. Кузнечное дело есть монополия владыки города. Если в доме находят металлический предмет, не имеющий лика отца, то хозяйка дома подлежит казни путем извлечения внутренностей. А хозяин? Хозяин ни при чем. Здесь матриархат. Вся ответственность на женщинах. Морт захохотал. Заткнись, сказал Марат. Услышат. «Не услышат», — ответил брат и похлопал по стене. «Капитан хороший мужик, но дурак. А эти искер сидят по своим боксам, подзаряжаются. Из них только один живой, остальные киберы. Все равно мне пора». Старший брат кивнул, младший еще раз оглядел рубку. Она выглядела произведением искусства. Мощная поперечно-полосатая мускулатура стен и потолка отливала благородной синевой. Марат вспомнил старую капсулу, ее серые мумифицированные стены, дряблые складки утробы, в которой, спасаясь от гибели, семь лет пролежал великий вор Соломон Грин. Это было сном или явью? Скоро выясним. Морт довел его до кармана, Бесцеремонным хлопком ладони заставил дверную перепонку лопнуть. Вздохнул. Уверенно улыбнулся, но когда начал говорить, спрятал глаза. «Ты это...» «В общем, держись. Я попробую что-нибудь. В смысле, в общем, ты понял. Подумаешь, планету обгадил. Ничего страшного. Я когда адмирала возил, каких только историй не наслушался». Однажды вояки послали беспилотный грузовой бот на одну из дальних баз и перепутали координаты. Груз упал то ли на Нику-4, то ли на Пифию-8, не помню. А там своя жизнь, разумные существа, только в воде живут. И вот им с неба падает полный набор, от боеголовок до стереофильмов. И что, ты думаешь, сделали наши умники? «Ничего», — сказал Марат. Морд засмеялся. Угадал. Списали груз и засекретили инцидент. Так что мы с тобой что-нибудь придумаем. Попрошу, адмирала, если что, вернусь к его дочке, хоть она и дура. Какой дочке? Я был женат на дочери адмирала Гонсалеса, командующего федеральными силами космической безопасности. Чепуха, сказал Марат, еще не хватало с дурой жить. Я не пропаду знаю морт помедлил улыбнулся еще шире словно узнал что выиграл главный приз в какой то забавной игре слушай тихо произнес он мне показалось или ты эвакуировал пассажира из карцера не показалось ответил марат если что вали на меня морт пожал плечами легкий чистый веселый человек настоящий сын своего времени. «Прощай», — сказал Марат.